Сиделка подняла глаза и отрицательно покачала головой. Кейси отправилась к следующему отсеку. Здесь находилась одна из стюардесс 545-го. 28-летняя Кей Лианг. Ее лицо и шею покрывали обширные ярко-красные ссадины. Она сидела в кресле рядом с пустой кроватью и листала выпуск ВОЖ шестимесячной давности. Она объяснила, что осталась в больнице ухаживать за Шайян Янхао, еще одной стюардессой, которая лежит по соседству. «Она моя кузина», — сообщила Кей. «Боюсь, она пострадала всерьез. Меня не пускают в ее комнату», — Кей говорила по-английски чисто, с легким британским акцентом. Как только Кейси представилась, она смутилась. «А, вы от компании-изготовителя?» — спросила она. «Но у меня только что был мужчина». — Какой мужчина? — Китаец. Он ушел несколько минут назад. — Ничего о нем не знаю, — нахмурившись, произнесла Кейси. — Мы хотели бы задать вам несколько вопросов. — Да, пожалуйста. Кей отложила журнал и опустила руки на колени. — Как давно вы служите в Транс-Пасифик? спросила Кейси. — Три года, — ответила Кей Лианг. — А прежде три года в Катай-Пасифик. Она всегда летала на международных рейсах, потому что, кроме китайского, владела английским и французским языками. Где вы находились, когда начался инцидент? В кухонном отсеке второго салона, за бизнес-классом. Борт-проводницы готовили завтрак, объяснила она. Было пять утра, возможно, без нескольких минут. И что же случилось? Самолет начал подниматься, ответила Кейт. Я отлично помню, потому что расставляла бутылки, и они соскользнули с тележки. Потом почти сразу начался крутой спуск. Что вы сделали? Она ничего не могла делать, — объяснила Кей. Только держаться. Пике было крутое. Напитки и блюда упали на пол. Потом самолет опять круто взмыл вверх, затем опять нырнул вниз. Во время второго пике... Она ударилась головой о перегородку. «Вы потеряли сознание?» «Нет, лишь повредила лицо», — Кей показала на свои ссадины. «Что было дальше?» Кей сказала, что не помнит точно. «Мисс Джиао», другая бортпроводница, «сбила ее с ног, и они вместе упали на пол. Мы слышали крики пассажиров и, разумеется, видели их в проходах. Потом, — продолжала она, — самолет выправился. Она сумела подняться на ноги и пошла к пассажирам. Положение было очень тяжелое, особенно в хвосте. Многие были ранены, многие истекали кровью, кричали от боли. Мисс Хау, моя кузина, потеряла сознание. Она находилась в хвостовой кухне. Ее состояние встревожило других стюардес. Три пассажира погибли. Атмосфера была очень нервная. «Что вы сделали?» Достала перевязочные пакеты и оказала пассажирам медицинскую помощь. Потом пошла в кабину пилотов, хотела убедиться, что там все в порядке, и сообщить пилотам, что в хвостовом камбузе лежит раненый капитан. «Во время происшествия капитан находился в кормовом камбузе?» – спросила Кейси. Кейлианка моргнула «Да». «Командир отдыхающего экипажа». «На борту были два экипажа?» «Да». «Когда они сменились?» «Тремя часами ранее, ночью». «Как фамилия пострадавшего капитана?» спросила Кейси. Кей вновь замялась. «Я... я не знаю точно. Я не летала с ним прежде». «Ясно». «Что было, когда вы вошли в кабину?» Капитан Чанг управлял самолетом. Члены экипажа были потрясены, но не пострадали. Капитан Чанг сказал мне, что он запросил экстренную посадку в Лос-Анджелесе. «Вы летали с ним прежде?» «Да, он очень хороший капитан, великолепный капитан. Он очень мне нравится. Уж очень горячо она его защищает» подумала Кейси. До сих пор стюардесса сохраняла спокойствие, но теперь явно была взволнована. Она посмотрела на Кейси и отвела взгляд. «Панель управления не пострадала?» спросила Кейси. Стюардесса нахмурилась, припоминая. «Панель была в полном порядке», ответила она. «Что еще?» сказал капитан Чанг. «Сказал, что произошел самопроизвольный выпуск предкрылков. Сказал, что именно это вызвало сотрясение самолета, но теперь все под контролем. — Ага, — подумала Кейси. — Эта новость вряд ли придется инженерам по вкусу. Кейси насторожили технические термины, которые употребляла стюардесса. Вряд ли бортпроводница могла знать о самопроизвольном выпуске предкрылков. Но, может быть, она лишь повторяет слова командира? Капитан Чанг не объяснил, почему были выпущены предкрылки? Нет, он сказал только самопроизвольный выпуск предкрылков. Ясно, — отозвалась Кейси. Вы знаете, где находится рычаг управления предкрылками? Кей Лианг кивнула. — Рычаг расположен на центральной стойке между креслами пилотов. — Совершенно верно, — подумала Кейси. — Вы не заметили, в каком положении он находился в ту минуту, когда вы были в кабине? — Заметила. — Рычаг был поднят и зафиксирован. — И опять терминология, — подумала Кейси. — Пилот так и сказал бы — поднят и зафиксирован. А стюардесса? Что еще он говорил? Его беспокоил автопилот. Он сказал, что автопилот пытался перехватить управление. Вот его слова. «Я был вынужден бороться с автопилотом за управление». Понятно. А как он вел себя в ту минуту? Он был спокоен, как всегда. Капитан Чанг очень хороший пилот. Ресницы девушки нервно подрагивали. Она сжимала и разжимала пальцы, лежавшие на коленях. Кейси решила промолчать, испытанный полицейский трюк, заставить допрашиваемого первым нарушить тишину. «Капитан Чанг — потомственный летчик», — заговорила наконец Кей Лианг, с натугой сглотнув. «Его отец был военным летчиком. Его сын тоже пилот. «Ясно». стердесса вновь умолкла, возникла пауза. Она посмотрела на свои руки и снова подняла глаза. «Что еще вы хотите узнать?» Выйдя из отсека, Ричман спросил. «Та самая штука, которая, как вы утверждали, не может случиться? Самопроизвольный выпуск предкрылков?» Я не утверждала, что это невозможно, я лишь сказала, что не верю, будто бы это могло произойти на данном самолете. Но если такое все же случилось, это лишь порождает новый вопрос. Как насчет автопилота? Еще рано делать какие-либо выводы, перебила Кейси, входя в соседний отсек». «Это произошло около шести утра», — сказала Эмили Янсен, худощавая женщина лет 30 с багровым кровоподтеком на щеке. У нее на коленях спал младенец. Муж Эмили лежал в кровати за ее спиной. Его плечи и подбородок охватывал корсаж. У него была сломана челюсть. Я только что покормила ребенка и разговаривала с мужем, и тут раздался звук. Какой звук? — Рокочущий, либо скрежещущий. Кажется, он доносился со стороны крыла. — Плохи дела, — подумала Кейси. И я выглянула в иллюминатор, посмотрела на крыло. Заметили что-нибудь необычное? Нет, крыло как крыло. Я подумала, может быть, звук исходит от двигателя, но и двигатель выглядел исправным. Где было солнце в то утро? С моей стороны. Светило в мой иллюминатор. Стало быть, лучи падали на крыло? Да. И отражались вам в лицо. Эмили покачала головой. Точно не помню. Горело ли табло, требующее пристегнуть ремни? Нет. Капитан объявлял что-нибудь? Нет, ничего. Вернемся к звуку. Вы назвали его Рокочущим. Ну, Что-то вроде этого. Не знаю даже, услышала я его или ощутила. Что-то вроде вибрации. Вибрация. Долго ли продолжалась вибрация? Несколько секунд. Ну, скажем, пять. Дольше. Скорее, десять или двадцать. Классическое описание выпуска предкрылков на крейсерской скорости, подумала Кейси. «Ясно», — сказала она. «А потом?» Самолет задрал нос, потом начал падать. Эмили показала ладонью. «Вот так!» Кейси продолжала писать в блокноте, но слова Эмили более не достигали ее сознания. Она пыталась восстановить последовательность событий, решить, в каком направлении следует сосредоточить усилия инженеров. Не было никаких сомнений. Двое свидетелей дали картину, согласующуюся с выпуском предкрылков. Сначала вибрация, длящаяся 20 секунд. Ровно столько времени требуется, чтобы полностью выдвинуть предкрылки. Потом самолет поднимает нос и совершает несколько сильных колебаний, пока экипаж старается обуздать машину. «Какой кошмар!» — подумала Кейси. «Дверь пилотской кабины была открыта», — говорила тем временем Эмили. «И я слышала аварийные предупреждения, слова на английском языке, словно записанные на магнитофон. Вы помните, что говорилось? Что-то вроде потери скорости», потери скорости»?» «Аварийное предупреждение о потере скорости», — сказала себе Кейси. «Черт возьми!» Побеседовав с Эмили еще несколько минут, Кейси покинула отсек. В коридоре Ричман спросил: Что означает этот ракочущий звук? Выпуск предкрылков? Возможно, напряженным, отрывистым голосом отозвалась Кейси. Она спешила вернуться на борт самолета, поговорить с инженерами.